Глава 46 Варя вырывается сквозь зубы, а рука сминает письмо так сильно, что пальцы вот-вот начнут ломаться. Варя, блядь! Глаза слепит обжигающая вспышка. И то ли ярость, то ли боль. Каждый сосуд заполняется кислотой, начиная от сердца, от крупных артерий к маленьким капиллярам. Она пузырится, рвет тонкие стенки и неумолимо проливается во всё тело, разъедая сантиметр за сантиметром. Боль ошпаривает грудь, мозг плавится в избытке непонятных, незнакомых эмоций. Я словно превращаюсь в ядерный реактор, который вот-вот рванёт и накроет радиоактивным пеплом весь этот прогнивший нахер мир. «Что ты наделала, Варя?» «Ушла, позволив смерти заполнить меня полностью?» «Сожрать до последней клетки!» «Ушла сама и забрала моего еще нерожденного ребенка. Сознание заволакивает туманом. Разум будто впадает в тяжелый паралич, а телу нужно избавиться от боли, с которой этот слабый разум его оставил. Я будто наблюдаю за этой агонией со стороны, когда изо рта вырывается дикий хрип, а кулаки со всей силой опускаются на стекло стеллажа, разнося его в осколки». Какие-то впиваются в руки, другие со звоном падают на пол. Я хватаю топоры один за другим и швыряю, куда попаду. В стену, в стол, в дверь, в диван, в компьютер. Плевать. На всё плевать. Ничто не способно заглушить эту боль в моей груди. Ничто. «Что ты наделала, Варя? Что ты...» Я застываю, когда слышу щелчок двери. Дверь приоткрывается, и я вижу бледное лицо матери Варя. Ее взгляд падает на мои руки, с которых на пол стекают струйки крови, но мне на них абсолютно похуй. За ней заглядывает Ольга Олеговна. «Матерь Божья, Игнат Сергеевич!» — всхлипывает она. «Оставьте нас, пожалуйста». Говорю, и сам не узнаю собственный голос. Ольга Олеговна тихо уходит, а мать Вари, сжав руки, делает несколько шагов ко мне. «Игнат!» — выдыхает едва слышно. Губы дрожат, в глазах слезы. Игнат, Боже! Она сдергивает шею платок, подходит ко мне и оборачивает мне правую руку, с которой кровь идет более интенсивно. Я же просто смотрю, жду. Но сознание внезапно возвращается и проясняется. Она бы не пришла будь сварей все в порядке. Теперь уже меня накрывает оглушающий болезненный страх за неё и нашего ребенка внутри неё. «Игнат, прости нас, но мне больше некому идти». Мать Варя вытирает слезу дрожащей рукой. «Варя!» — она ушла. «Я знаю», — шепчет сглатывая. «Но она должна была выйти на связь в четыре часа дня, после того, как машина бы упала в реку, после того, как ты бы подумал, что... что она мертва». «Вау, а ты не так проста, как кажешься, Варвара». Но сейчас речь о другом. Но она не вышла, продолжает ее мать. Ни она, ни Николай. Дерьмо. В руки себя приходится взять моментально. Я хватаю телефон и набираю своим людям. Где Варя? рявку едва один из моих людей снимает трубку. Босс, кое-что произошло. Варвара Андреевна ушла от наблюдения. Мы глянули по камерам. Уехала на черном Ситроене. Едем по следу. Почему не доложили? Зубы сжимаются так, что вот-вот крошиться начнут. Как раз собирались по ходу. Отключаю телефон и поднимаю глаза на мать Варе. Она дрожит крупной дрожью, а я даже не понимаю, что чувствую. Кто такой Николай? Это бывший сослуживец моего мужа. Мент? Не совсем, и он уже на пенсии. Безопасник? Вскидываю брови, а мать кивает. Понятно, почему Варе получилось. Непонятно, что затеял этот безопасник. Решил пойти другим путем, и был бы лучший исход, но что-то мне подсказывает, что дела обстоят иначе. Но об этом я думать себе запрещаю, иначе ясно мыслить совсем не получится. Уйти была ошибка, Игнат, шепчет ее мать, всхлипывая. Пожалуйста, прости ее, прости, но найди ее. Я чувствую, что что-то случилось, что-то плохое. Варя запуталась, испугалась. Не вини ее, прошу. За ребеночка испугалась. Я прошу тебя как мать. Я никогда не смогу простить тебя за то, что ты отнял у меня мою душу. Но Варя, она тоже не простила. Она очень любила отца, но и тебя она любит. И ей больно, очень больно, Игнат. Она говорит сбивчиво, заламывая руки слезы стекают по лицу, а у меня внутри будто красный сигнал раздается о чем вы говорите беру мать матьвари за плечи понимая что она так ослабла что вот вот упадет не простила за что она моргает задержав дыхание смотрит странно на меня за тот выстрел говорит едва слышно твой отец рассказал ей в груди пробивает глухо и больно На мгновение кажется, что я даже вдохнуть не могу. Я медленно отпускаю мать Вари и делаю шаг назад. Осознание кроет чёрным раскалённым покрывалом. Варя все эти пять лет думала, что я застрелил её отца. Я и сама так и не смогла простить тебя за смерть моего отца. Всплывает фраза из ее письма, которая не дошла сразу. Я будто проскользнул ее, когда читал, когда в голове пульсировало лишь... Беременна и ухожу. Поэтому она тогда ушла, тогда пять лет назад, поэтому пряталась, поэтому ненавидела, поэтому умоляла оставить ее в покое. Я заставил ее быть со мной, когда она считала меня убийцей ее отца, тем, кто отнял ее счастливое детство, отнял ее близкого человека. Невероятная, ослепительная, уничтожающая жестокость. Будь ты проклят, белый, и на этом свете, и на том, на который я тебя отправил, просто переступив через твое еще живое тело, скованное инсультом прямо на твоем белоснежном троне. Ты точно знал, что нужно сделать, чтобы сломать меня, лишить меня искры, которую зажгла Варя, лишить меня любви, которая коснулась сердца однажды и дала понять, что я могу жить так, как хочу, не во тьме. «Раздавил меня, нас обоих, потому что представить даже страшно, что все это время чувствовало сердце Варя, разрываясь от любви к человеку, лишившему ее отца. Какая ирония, я жил под гнетом ублюдка, а Варя без любящего её отца. Почему так, почему не наоборот? Если бы я тогда знал, тогда, в свои шестнадцать, я бы смог взять пистолет в руки и выстрелить» и решить одним выстрелом обе эти проблемы. Сам бы стал свободен, а у Вари был бы отец. И сейчас эта женщина, ее мать, прошедшая сквозь от боли, одна с четырьмя детьми, переступила через себя и свои раны, чтобы прийти сюда. Он солгал. «Я не убивал вашего мужа. Это сделал мой отец на моих глазах. Я знаю, что этим не вернуть человека, знаю». Но мне важно, чтобы она знала правду. Мать Вари застывает, а потом судорожно выдыхает. Тогда мне сказали, что кто-то пытался вызвать скорую, спасти. Это был ты, да? Я не отвечаю, но она подходит и обнимает меня крепко. И в этот момент внутри что-то вздрагивает, потому что потому что так давно никто не обнимал меня настолько искренне. И честно. Даже моя собственная мать, сделавшая выбор, не в мою пользу. Я не осуждаю ее, просто... «Найди ее, Игнат, найди!» «Найду». Телефон снова звонит. «Да», принимаю вызов. «Игнат Сергеевич, мне жаль, но мы нашли только пустую машину на мосту и обрывок ткани платья на ограждении».